Глава 15. Делать, что должно. Патрулирование городских улиц стало регулярной частью моей жизни – 2-3 дня в неделю. Каждый раз нам назначали новый участок, иногда совсем новый, иногда частично. С одной стороны, мы привыкали ориентироваться в городе, с другой – лучше представляли себе, что в нем творится. Мое первое впечатление о безопасности оказалось отчасти иллюзией. Да, город был безопасен для конного, оружного и подготовленного мага, Обычному человеку, не магу, было сложнее, потому что если маг надумает поживиться, то концов не найдешь. И это в ордене магистр жестко стоял на том, что мы сильнее, нам негоже убивать, воровать, обижать сирых и убогих, приставать к женщинам почем зря. В этом месте он всегда сурово смотрел на сестру рысь и добавлял, что и к мужчинам тоже. «Если, — говорил мастер, — вы не можете добиться своего взглядом, словами, харизмой, убеждением, то какие вы мужчины, какие стражи и какие маги? Если вы не можете разнять драку, не убивая, то чему я тут вас учу? Если не можете подавить преступника-простеца одним своим видом, то кто вы после этого? Но далеко не все городские маги состояли в Ордене Стражей. Многие служили королю или старшему принцу, какие-то просто сидели по своим владениям и, оказавшись на улицах, вели себя, как считали нужным. Кроме того, в городе действовала воровская гильдия. У нее был свой главный, и наши мальчишки мне рассказали, что сам мастер не погнушался встретиться с тем человеком. Его звали Клинок. Он был, естественно, магом, сильным, разносторонним и вроде бы даже где-то как-то обученным. И у мастера было что-то вроде соглашения с этим Клинком. Если тот хочет сохранить своих людей, то чтобы они не попадались стражам и не наглели чрезмерно. А выносить их логово стражи так уж и быть не пойдут. А те, кто ворует и грабит почтенных горожан помимо гильдии, на свой страх и риск. Что думал король Руджера про воровскую гильдию и имел ли договор с ее главой, мальчишки не знали. А нам мастер тут же пояснял, что в случае, когда противником оказывается армия, тренированный отряд воинов или магов это уже совсем другая история, нежели просто горожане и крестьяне. К подготовленному противнику и отношение иное. Его следует уважать. Хорошо бы знать сильные и слабые стороны. И чтобы ваших слабых сторон не знал никто. Понятно? Строй, жеребьевка, пары. Приз за самую оригинальную защиту. Призом было либо интересное индивидуальное задание, либо дополнительная возможность поспать. Мы все очень ценили и одно, и другое. И старались. И молодые, и не очень, и новички, и старички. Мне индивидуальных заданий пока было по рангу не положено, так объяснил Лео. «Сначала мастер должен признать меня пригодным к таковым, а для того прокачиваться на тренировках и в общих заданиях». После общих старший в группе каждый раз отчитывался мастеру еще и по людям, кто как себя проявил. Моими старшими были Лео чаще всего, а еще драконы самоцвет. Когда этому последнему выдали меня в патрулирование, у него было такое лицо, будто он сейчас меня пришибет на месте, чтобы не тащить с собой в город. Но не сказал ни слова». И первый раз вообще мне ничего не поручал. Я только следовала за ним, молча, и смотрела по сторонам. Во второй раз углядела вора, учуяла не иначе и сообщила. Мужик тащил из запертой по случаю обеда лавки с домашней утарью два новых медных котла, среди бела дня, спокойно, не скрываясь, только в мыслях у него был черт знает что, страх и трепет. Вора поймали. Он на месте с перепугу признался, что украл, потому что очень уж нравились, а денег нет. В итоге котлы отдали владельцу, мужика высекли в крепости, а самоцвет глянул на меня сумрачно и велел в следующий раз не говорить ему вслух, а передавать импульс мысленно. Как? Так же, как вора учуяла. Это несложно. Но целенаправленно оказалось сложнее. Больше я так ни одного вора не поймала, зато получила четыре индивидуальных занятия по ментальной магии с мастером. Мастер сколько ни бился, толку никакого не получил, Кроме несложных приказов и магической связи, я не могла ничего. Тогда он велел не думать об этом. Само придет. Когда-нибудь. Там и поглядим. Я научилась разнимать драки, кое хватало. Город стоял несколько веков, заселялся всеми подряд. На национальность не смотрели. И сейчас являл собой придивный зоопарк. Древние жители острова, из которых кто-то совсем коренной, а кто-то тоже пришлый, местные аналоги византийцев и арабов, Причем арабы трех разновидностей, со сложными отношениями между собой. И теперь еще и северяне. Северяне шли и сами по себе, в поисках теплых краев и лучшей доли. А еще в крестовый поход. Кто-то отплывал в королевство крестоносцев, а кто-то оседал тут. И над всем этим стоял король Руджера, собрав всех в кучу буквально огнем и мечом. И из той кучи время от времени кто-то выбирался или вываливался. За последние пару лет откровенных беспорядков не было очень устали воевать и хотели жить мирно, растить урожай, торговать, воспитывать детей. Но хватало тех, кто не занимался ни сельским хозяйством, ни ремеслом, ни торговлей. И вот эти-то были самыми беспокойными. За время войны они привыкли жить как на войне, брать без спроса, в любом случае пользоваться правом сильного и вообще занимать свои руки и мозги деталями очередной военной операции. Учитывая то, что война длилась перерывами 30 лет, Можно представить, что было у таких в головах. А то были тренированные воины и обученные маги. Самые разумные служили там, где можно было применить их навыки и что-то получить за службу. Кто-то пришел к мастеру и дал клятву в ордене стражей, а кто-то жил как мог, а кто-то поднимал мятежи. Вроде королевского военачальника Фабиана Апостоли, который из каких-то непонятных мне и мальчишкам соображений открыл ворота королевского дворца пустынным тигром. А пустынные тигры вообще против всякой власти. Они своего мира то с трудом признают, — с презрением сплевывал Стриж. Стриж вообще знал многое. Но если ты оруженотец такого человека, как брат Лео, то, наверное, будешь многое знать. По его словам, брат Лео был среди тех, кто защищал короля и принцев во дворце. Потому что куда еще деваться обученному рыцарю и магу, прибывшему из Святой Земли? И после того мятежа он и подался в братья-стражи. Пока тоже на год. А Стрижа он подобрал в Адрианополе. Тут как раз остался без рыцаря, с которым прибыл туда из родных земель. Рыцарь отдал концы от, как я поняла из рассказа, кишечной инфекции, перешедшей во что-то более серьезное. Обратливо как раз не имел оруженосца. Дома у Стрижа не было никаких перспектив. Десятый сын мелкого рыцаря получил с собой в дорогу пару сменных рубах, пару монет и небольшой кинжал. Только мясо резать за столом сгодится. А меч и коня ему дал тот самый умерший рыцарь. Он же немного обучал магии, но таких оруженосцев у него было еще трое, и Стриж оказался не самым старшим, ловким и умелым. А у брата Лео других оруженосцев не было, и теперь Стриж благоденствовал под его рукой и был полностью доволен своим положением. И немного просвещал нас всех, про жизнь и про политику. Он как раз говорил, что славному городу Монтериале повезло, что мастер решил устроить орден стражи именно здесь, потому что само присутствие стражей в городе благотворно влияет на жителей, Их уважали и боялись. Такое явление, как обыкновенная городская стража, существовало. Но туда брали всех, даже если без воинской подготовки и без магических способностей. Поэтому наши патрули оказывались эффективнее. Но нас было немного, на весь город не хватало. Когда я поделилась этой мыслью с Лео, он только посмеялся. Один великий человек древности сказал что-то вроде «Делай, что должно, и будь, что будет. Вот мы так и поступаем». Делаем все, что сейчас зависит от нас, и принимаем со спокойствием все, что пошлет нам свыше Господь». Это было очень разумно, и оставалось только согласиться и поцеловать носителя этой мудрости.